Глава седьмая Вечером никуда не поехали, потому что просто не смогли. Тренер Руф Силп, державшийся до последнего, тоже поплыл и сказал, что надо дождаться завтрашнего дня, и вообще утром должна прийти помощь. И нужно сначала получить инструкции из города, а уж потом что-то делать, иначе как бы не наломать дров. Лимон понимал, что это отговорки, но с самой мыслью был согласен — В таком состоянии ехать ночью просто невозможно. Вообще взрослые выглядели хуже ребят, это Лимон еще успел уцепить, но он тоже слишком устал, чтобы обдумать замеченное, да и верно сказано, что к ночи черный чугун, то утром светлое перышко. Лимон зашел в медпункт взять обезболивающих таблеток, В медпункте сидела пропавшая утром толстая Меда и перебирала какие-то документы. Что-то на стол, что-то на пол. Она была растрепана и говорила невнятно. Таблеток не дала, и Лимон решил, что лучше не связываться. Он долго не мог уснуть, ворочался, болела нога, томила беспокойство. А вдруг в городе еще хуже? Они ведь ближе к границе. Первый удар был по ним. Главное, все непонятно». Он изо всех сил старался не думать о родителях, и, разумеется, только о них и думал, представлял картину вражеского вторжения, и отец с пулеметом всех побеждал, спасал мать. И вдруг эта правильная картина исчезала, и он будто сверху видел перевернутая горящая машина и несколько тел разбросаны вокруг, и кто-то маленький, кажется, он сам, ковыляет рядом и, не дотрагиваясь до трупов, пытается заглянуть в лица, узнать. А еще лучше не узнать. Вся палатка была плотно наполнена стонами, всхлипами и невнятным бормотанием. Это тоже было страшно. Все же удалось уснуть. Скверным липким сном, который, однако, отгородил Лимона и от того, что было, и от того, что ждет, то ли впереди, то ли просто за полотняным пологом палатки. Лимон проснулся от боли и от холода. Одеяло сползло, а больная нога как-то неудачно подвернулась под здоровую. Он с трудом распрямился, потом кряхтя выбрался из койки, нашарил костыль, дохромал до выхода и выглянул наружу. Как ни странно, было уже светло. Светло и настолько ясно, что вся крепость была как на открытке, значит, время уже позднее. Но никто не трубил подъем, впрочем, и жрать не хотелось совсем. Настолько не хотелось, что одна мысль о еде вызвало тошноту а почему подумала еде наверное по привычке личный состав должен быть накормлен его передернуло от презрения к себе вся затея с отрядом была дурацкая и совсем детская для первоклашек вот произошло что-то настоящее и что что дальше-то надо ехать в город твердо сказал он себе ехать в город хоть что-нибудь до да узнаем Он растолкал сапога, пороха, костыля и маркиза. Дольше всех отбивался маркиз. «Парни!» — сказал Лимон. «Я сейчас поеду в город. Вы здесь при оружии. Охраняете все, а особенно кухню и тир. Оружейку понятно?» «Кто на нее позарится?» — пробормотал сапог. «Не знаю», — сказал Лимон. «Но это сейчас самое ценное из всего, что здесь есть». «Я с тобой», — сунулся сверху Шила. «Нет», — сказал Лимон. «Сегодня мы с тобой будем порозень». «С братом в разведку не ходит. «Почему?» «Не дурак, должен понимать». «Лимон прав», — сказал Порох. «Будешь при мне, поучу тебя обращению с ружьем». «Не хочу», — со склочными нотками в голосе сказал Шило. «Я в город, пусть Лимон остается». «Это приказ», — сказал Лимон. «Какой еще приказ?» И тогда Лимон врезал брату прямо по свисшей с верхней койки башке. «Ты чего?» «Это приказ, я командир, ты боец, если недоволен, можешь уходить, мне такие не нужны». Капнула кровь, потом еще и еще все посмотрели вниз на кляксы. «Я понял, командир», — сказал Шила. «Вот и отлично», — сказал Лимон. «Но я что?» «Ничего». Лимон вышел, его трясло. Он едва не убил маленького поганца. Дальше было не лучше, тренера никто не видел, — Толстенькая меда не могла подняться с койки. Одна машина ночью исчезла, а с ней двое поваров и двое воспитателей. Медсестра Гента спала каким-то страшным сном. С полуприкрытыми веками, потом она несколько раз являлась Лимону в кошмарах. И только в штабной палатке Лимону попался единственный, что-то соображающий взрослый, тот самый, который вчера искал медпункт. Сейчас он сидел за столом и массировал пальцами виски. «Вы кто?» — замученно спросил Лимон. «Я?» — тот приоткрыл глаза. «Теперь уже сам не знаю. Ехал сюда, чтобы организовывать досуг старшим вожатым, что ли. Забыл, как называется. Меня зовут Дачу. Дачу Трам, а вы молодой человек. Я Джеда. Мы еще с вечера договаривались с тренером Силпом, — Боюсь, что ваши договоренности того. — То есть? Я его связал и вкатил успокаивающего. До вечера он вряд ли очнется. — Почему? То есть зачем? — Он пытался меня задушить. Подушкой говорил, что это я всех отравил. — Слушай, Джеда, ты понимаешь вообще, что происходит? — Говорят, бывает такой газ. Вот и я так подумал. — Но что теперь делать? Ждать? «А вы сами как? Если скажу, что хорошо, ты мне поверишь?» «Но вы хоть что-то...» «Спасибо, хотя должен сказать, что более мерзко я себя чувствовал раза два в жизни. И оба раза это было следствием... Ну, в общем, были причины. А сейчас... Газ, говоришь?» «Наверное. А что еще?» «Не знаю. А ты сам как?» «Сейчас сносно. Ночью было совсем плохо». «Понятно». То есть ни черта не понятно. Но как-то так. Какие у нас планы? А связь с городом есть? Нету. Ни по проводу, ни по радио. Надо ехать за помощью. Мы с тренером, собственно... Ну да, ну да, надо ехать. Мы с тобой. Ты умеешь водить машину? Только аккумобиль с бензиновым не умею. Плохо, потому что я тоже не умею. Ничего себе. Так вот сложилось. Ладно, я знаю, кто умеет. «А вы знаете, у кого ключи от ружейки? «Знаю, у меня». «Тогда выдайте мне мою винтовку, она там под замком». «Хорошо, тогда слушай, Джеда, мне, наверное, не следует ехать. Похоже, я тут единственный взрослый, кто хоть немного соображает, так?» «Ну, в общем, да». «Мы с порохом смотаемся за подмогой и вернемся. А вам я в помощь оставлю своих, годится?» «Ребята проверенные, кстати». И их оружие тоже под замком хранится. Идемте. Да-да, пойдем, проклятая голова. Так хотелось застрелиться, ты не поверишь. Оружейная палатка снаружи была цела. Но с дверцы клетки кто-то сбил замок. Все ящики стояли грубо взломанные. Винтовки почему-то валялись на полу. Когда Лимон поднял одну, он сразу понял, в чем тут дело. Это была воздушка. Все, что завезли для тира... Были воздушки. Ну и, конечно, тот ящик, которому лимон, порох и костыль, и наверняка кто-то еще, потому что лимон, когда вечером ставил свою винтовку, мельком подумал, что свободного места почти нет, неосторожно, ну что значит неосторожно, по требованию начальника лагеря, доверили свое оружие, был разбит и пуст. «Проклятье!» — сказал порох. Он сразу взмок и побледнел, так что... Порошенки на лице сделались четкими, как чернильные точки на бумаге. «Если бы не ты со своим лосем...» «Это был не мой лось», — сказал Лимон. «Все равно извини, кто мог знать». «Ладно. Я думаю, раз такие дела, мне отец свою даст. Да и вообще...» Он поводил по зубам костяшками пальцев, хотел что-то добавить, но не стал. «Думаю, накрылся лагерь», — сказал молчавший до сих пор Маркиз. «Еще эти звери...» Заберут нас обратно и все дела. Скорее всего, — сказал Лимон, — ладно, Маркиз, ты теперь у нас основная огневая мощь. Прикрывай сапога, держитесь плотно, мало ли что. Мы постараемся мигом туда и обратно. Народ уже вылез из палаток, бродил хмуро и пока еще растерянно. Но кто-то же забрался ночью в оружейку. Это не давало Лимону покоя. Но он себя успокаивал. Скорее всего, оружие забрали сбежавшие взрослые, чтобы не допустить дурацкой пальбы. А может, они не сбежали вовсе, а поехали на охоту? Ведь еды осталось всего ничего. Только то, что не успели разгрузить из машины. Да и готовить не на чем. Весь запас дров сгорел вместе с кухней и кладовой. Он даже почти поверил в это. Для экспедиции... Выбрали тот же грузовичок, на котором, как давно это было, ездили по фермам. Порох проверил бензин, хватит в одну сторону, там заправимся, попинал колеса, забрался в кабину, стал подгонять сиденье по высоте. Лимон и костыль терпеливо ждали. Потом подошел Лысый дачу, а следом за ним Илья в другом платке и одетая по горски, как бы в нескольких тонких, разноцветных платьях, надетых одно поверх другого. В руках у нее была сумка. «Я с вами», — сказала она. «Зачем?» — пожал плечами Лимон. «Это еда и чай», — она будто не слышала вопроса. «Хорошо», — сказал Лимон и повернулся к дачу. «Вы осторожнее тут, ладно, кто-то же спер оружие, вряд ли на сувениры». «Конечно», — сказал дачу и приподнял свитер. Из-за пояса торчала рукоять пистолета. «Все равно», — сказал Лимон. «Возвращайтесь быстрее», — сказал Дачу, — «и обязательно с подмогой». Лимон кивнул. За спиной надрывно взвыл стартер, мотор чихнул, подергался и заработал ровно. «Садитесь», — сказал Порох. Лимон и Костыль забрались в кузов. Илли села рядом с Порохом, брезентовый верх кабины был убран, разговаривать можно было свободно, только пока не хотелось. Порох плавно добавил газу и отпустил сцепление, и машина с каким-то облегчением, будто застоялось, покатилось вперед. Лимон оглянулся. Лагерь выглядел отсюда неопрятно и жалко. Конечно, ничего не успели сделать, но все-таки... К дачу подошли несколько ребят, о чем-то, наверное, спросили. Он ответил. Все сначала посмотрели вслед машине, потом повернулись и пошли к палаткам. Очень медленно и бессильно. Да что же это все-таки с нами, со всеми было?